Глава 20. Почему вы не пускаете меня к нему? Я смотрела на Фариза, который на следующий день преградил мне дорогу у самой комнаты Ардона. Мужчина изучающе уставился мне в глаза. "Я хочу сначала поговорить с вами", ответил он. "Ардон сейчас погружён в магический сон. Вы всё равно ничего не можете сделать. Уделите мне пару минут, прошу вас". Хорошо, сдалась я и отступила. Фариз отвёл меня в кабинет. Там мы расположились в глубоких креслах, нам принесли чашки с ароматным чаем и пирожные. «Вы хотели о чём-то поговорить?» – напомнила, когда молчание затянулось. Мужчина бросил на меня проницательный долгий взгляд. «Элеонора, расскажите, что вчера произошло?» – попросил он. Я пожала плечами и вкратце рассказала о нашей прогулке в деревню Фей. Конечно, не стала вдаваться в подробности нашей беседы, Но ну, о нападении змеюки, прикидывающейся красоткой девушкой, рассказала в подробностях. Упоминание о девушке заинтересовало дракона. Он требовал детально ему описать незнакомку. Оказалось очень важно, какого она была роста, цвет, даже длина волос, комплекция и фигуры. Сомневаюсь, что в той ситуации я могла адекватно оценить внешность гадины, которая спустя пару мгновений превратилась во что-то жуткое. Почему вы не ушли, когда Арден создал портал? Мудрук задал вопрос, полоснувший меня лезвием боли. Ведь сама себя я уже второй день корила за это. Я не знаю, пока я напустила голову. Я хотела, но никогда не видела ничего подобного. Я испугалась. Клянусь, я хотела уйти, но Арден, он стал превращаться в дракона, и я я замолчала, понимая, какой бред сейчас несу. Мне самой было странно всё это слышать. Оферизо, чей друг чуть не погиб из-за женской глупости, тем более всё это казалось полным абсурдом. Он смотрел на меня, выгнув бровь. В синих глазах застыло недоверие. "Кто вы, Элеонора?" внезапно спросил он. Что я должна ответить на это? Мы смотрели друг на друга напряжённо. "Я человек", не смело ответила ему. Что-то я уже стала сомневаться в собственном решении пойти поговорить с этим типом. Что за допрос? Он что тут за ФСБ? Позвольте усомниться в ваших словах. Не поверили мне. Вчера я своими глазами видела, как вы вернули к жизни Ардона, заставили его сердце биться. Как вам это удалось? Что это за магия была? Я сделала ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Этому меня обучили ещё в школе на уроках ОБЖ. Я безразлично пожала плечами. В этом нет ничего необычного. Пока я в нём поддерживала жизнь, подействовало противоядие. Да и лекарь ваш здорово помог. А дальше вы видели. Видел, не стал спорить мой собеседник. Как из ваших рук сорвались маленькие молнии. Вот чёрт. Спрашиваю ещё раз, проникновенно заговорил Фарис. Кто вы, Элеонора? Мне нечего добавить. Я не отвела взгляд. Пусть не думает, что я боюсь его или намерена что-то скрывать. Я просто человек. А насчёт молний, я не знаю, что вчера произошло. Со мной это было впервые. Я выдержала его тяжёлый взгляд. Драконы чувствуют, когда им угодно, задумчиво проговорил мой собеседник. Вы говорите правду, но мне сложно в это поверить. Простите, уже странно, что Ардан выбрал вас на роль своей Дранханы. Драконы не выбирают простых людей себе в Он осёкся, теперь уже я попыталась эффектно выгнуть бровь. Но потерпела неудачу, поэтому просто вопросительно смотрела на него, ожидая, когда Фарис продолжит. Простите, внезапно пошёл на попятную мужчина и тряхнул головой. Я не должен лезть не в своё дело, но прошу меня понять. Арден мой друг. Я знаю, что у него много врагов, но никто никогда не совершал на него покушений. Но тут появились вы и вот... Он развёл руки в сторону, как будто я должна была понять, что он имеет в виду. Хотя, конечно, догадывалась. Вы хотите сказать, что это я виновата во вчерашнем нападении? Ответа не последовало. Так вот, ещё раз повторяю. Ардан пригласил меня в ту деревню. Это он создал портал. Я понятия не имела, где мы находимся. И уж тем более не желала, чтобы с ним случилось что-то плохое. От ярости мой голос звенел. А броузе Фариза всё ползли наверх. Почему вы были так уверены, что сможете ему помочь? Снова ошарашил меня вопросом он. Мужчина ждал от меня ответа на вопрос, который я сама не знала. Я просто почувствовала, призналась я, открыто глядя в его глаза. Хариз выдержал мой взгляд. Я бы даже сказала, что в его глазах мелькнуло нечто, похожее на одобрение. Вы понимаете, что войти в клетку к крайнему дракону было чистой воды самоубийством, спросил он. "Нет", призналась я, "я даже не думала об этом. Да и не верю я в то, что Маргу смог причинить мне вред". "Что?" внезапно Фарис приблизился одним неуловимым движением. Только сидел расслабленный в своём кресле, а теперь уже нависает надо мной. В испуге вжалась в спинку кресла и в ужасе наблюдала, как его зрачки вытягиваются в узкую вертикальную полоску. Взгляд стал совсем звериным, и вот этот зверь меня погубил до чертиков. "Вы сказали, Маргус?" В его голосе появились свистящие нотки. Если бы он сейчас попробовал воздух раздвоенным языком, как это делают змеи, я бы не удивилась. В эту секунду Фарис как никогда был похож на настоящего Василиска. Вот кто меня за язык тянул. Ведь ясно же, что дракона Ардона никто, кроме меня, не слышал. Откуда вам известно это имя, настаивал озверевший гость. Отвечайте. А почему я не должна его знать? пролепетала я, зажмурившись. Видимо, это подействовало, потому что надо мной перестали нависать, я отстранились. Приоткрыла один глаз. Фарис смотрел на меня пристально, скрестив руки на груди. Потому что, милая Элеонора, драконы не говорят ни с кем, кроме драконов, своих носителей и своих истинных. Повисла тяжёлая, такая нехорошая тишина. Я переваривала услышанное, а мужчина наблюдал за выражением моего лица. Очевидно, попытался поймать меня на лжи. "Я знаю, как зовут дракона Ардона", издевательски произнёс мужчина. "Мой дракон с ним общается. Ардон его носитель. А вы кто?" "Дед, пикто. Мне, кстати, вспомнилась присказка моей бабушки." Вероятно, дракон был отравлен, попыталась я найти разумное объяснение. Вот и принял мою помощь в надежде, что я смогу помочь, сказала и сама не поверила в эти слова. Дракон был ранен, но он был в своём уме. Рядом находилось как минимум 3 мага и одно привидение. Почему ящер решил принять помощь лишь у меня? Но ну и поверить в то, что я могу быть истинной для дракона, не могла никак. Ну с чего вдруг Он был слаб, а я, Дранхана Ардона, напомнила ему. Дракон понимал, что если умрёт человек, то и он погибнет. "Знаю, так себе предположение, но хоть что-то. А что вы вообще знаете о Бардане и его драконе?" продолжил уже порядком надоевший допрос Фарис. "Ничего не знаю", честно призналась я. "О проклятии слышали?" "Очень ограниченную информацию", раздражённо дёрнула плечом. мужчина подался слегка вперёд и прищурился. «Так вот», – начал он, – «сейчас дракон и человек враждуют, при этом им приходится быть запертыми друг с другом в одном теле. Днём человек, ночью дракон. Ни один из них не уступает первенство другому. Никто из них не доверяет друг другу. Каждый ждёт ошибки второго. Они враги». «Враги?» – осипшим голосом переспросила я. – Форис кивнул, закинул ногу на ногу, сцепил длинные пальцы на колене и спросил: "Вы ведь из другого мира, так ведь, Элеонора?" Отрицать было бессмысленно. "Не то чтобы я хотела бы об этом распространяться. Я всё понимаю. Если Ардан решил вас вытащить из вашего мира, значит, у него были на то веские причины. Но позвольте вам немного рассказать о драконах. Я с жадностью уставилась на гостя. Столько времени прошло, а я до сих пор понятия не имею об этой расе. Мы довольно могущественная раса, начал свой рассказ мужчина. Имеем две ипостаси, но не оборотни. И дракон, и человек имеют свою личность. В отличие от оборотней, которые по сути просто трансформируют своё тело в звериное, мы лишь на время уступаем друг другу контроль над сознанием, при этом дополняем друг друга и помогаем во всём. Мы делимся своей магией. Дракон охотно восполняет резерв. Идеальный баланс, безупречная гармония. Выносливые, сильные, почти несокрушимые. Драконы сильнейшие маги. А теперь представьте, если баланс будет нарушен. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Перед глазами предстало лицо Ардана в первую нашу встречу. Горящие глаза, серебристые чешуйки насколох, почти не контролируемая трансформация. «Да», – как будто прочитав мои мысли, сказал Фарис. «В человеческую ипостась будет вмешиваться дракон. А в бытность дракона власть над личностью будет пытаться захватить человек. Вечная, сводящая с ума борьба». Представила себе это и содрогнулась. «Мы ждали возможности освободиться столетиями». Пронеслось у меня в голове. «Столетиями!» «Удивительно, что Арден вообще в своём уме. Да и Маргус тоже». От сострадания к нему обоим на глаза навернулись слёзы. Я посмотрела на наблюдавшего за мной Фариза и призналась: "Это так ужасно. Вот поэтому мне кажется странным, что дракон доверился девушке, которую его человек назвал своей Дранханой", задумчиво произнёс он. "Почему? Потому что логичнее было бы, если бы дракон вас убил".